Глава 13. Первый импульс был совсем коротким, но сильным. Пока я лежал в удобном кресле, навалилась тяжесть. Почти настоящая, земная. Около часа ускорения на одном же. Роскошно. Жаль, нельзя было встать и пройтись. Это категорически запрещал протокол тестового запуска силовой установки на такую серьезную тягу. Потом снова вернулась невесомость. Мы находились на пути к Луне, и когда я вернулся в каюту, мне показалось, что Земля ощутимо уменьшилась. Весь полет до Луны совсем недолгий, около 12 часов я планировал провести в своей каюте. Нужно было многое обдумать, да и просто поспать не мешало бы. Накануне старта сон не больно-то удался, а дремота в капсуле была рваной, неглубокой и не принесла ясность мысли. Однако и в этот раз моим планом не суждено было реализоваться. Я едва успел переодеться в бортовую одежду, хлопчатобумажные штаны и майку, как в дверь деликатно, но настойчиво постучали. Это было неожиданно. Возле каждой каюты была специальная сенсорная панель, с помощью которой можно было попросить разрешение на вход. Аналог дверного звонка. Но нет, это был стук. Открыв дверь, я обнаружил полковника Джана. Он висел параллельно полу и молча глядел на меня. Я уж было набрал в легкий воздух, чтобы спросить, какого фига он вытворяет, но тут обратил внимание, что правой рукой китаец делает едва заметный жест, указывая направление вниз, туда, где была пристыкована орбитальная капсула. Едва заметно кивнув в ответ, я закрыл дверь. Когда я добрался до капсулы, Питер и Джан уже были на месте. Я аккуратно задраил за собой люк. «Ну как мы объясним Земле, для чего мы тут собрались?» — спросил Питер, едва я успел загерметизировать помещение. «Если придется объяснять, — пожал плечами Джан, — можно придумать все что угодно. Мы забыли на борту амулеты, которые сигнализируют о наступлении невесомости. У всех ведь такие были, надеюсь». «У меня не было. Я покачал головой». «Неважно», — ответил полковник. «Они все равно не смогут проверить. Скажи, что это любой предмет из личных вещей». «У меня нет с собой личных вещей. Я пожал плечами. Ну, кроме Тюрвинга». «Трусы-то у тебя есть?» — вмешался американец. «Вот скажи, что любимые трусы и есть твой амулет если спросят». Все равно как-то неубедительно», — заметил я. «Да не все ли равно?» Джан пожал плечами и посмотрел на меня с улыбкой. «Главное, чтобы они не слышали, о чем мы говорим. А подозреватель, допускай да себе подозревает все что угодно. Жалко ли?» «Они поймут, что мы конфиденциально обмениваемся информацией», — заметил Питер. «Мое руководство потребует отчет!» «А ты будешь решать, стоит ли передавать этот отчет по эфирным каналам связи?» «У меня есть индивидуальный лазерный передатчик», — сказал Питер. «Теоретически его невозможно перехватить». «Рассеивание луча на таком расстоянии огромно», — заметил Джен. «Так что не будь так уверен в теории. Наши станции и спутники с легкостью перехватят это послание». «Особенно, когда знают, откуда оно должно исходить. Да и с расшифровкой проблем не станет. В прошлом месяце разведка НуАК запустила квантовый компьютер на 10 тысяч кубитов. Это так, для сведения». «Что ж...» — Питер пожал плечами. «Теперь у меня есть веские причины не пользоваться этим каналом связи. Так для чего ты собрал нас здесь?» «Кто из вас хорошо разбирается в физике?» — спросил полковник. Заново пришлось учить на подготовке. Я пожал плечами. Хотел сначала сострить насчет физической подготовки, но, глядя на Питера, передумал. Его физическая форма была как минимум сопоставима с моей. То есть знаю кое-что, что можно было усвоить за пару месяцев. «Та же фигня!» — сказал Питер. «Я фейковый астронавт, вы уже в курсе!» «Тогда поясню», — продолжал китаец. «Весь этот манёвр обхода Луны — полная лажа». С точки зрения физики, при возможностях нашей силовой установки, использование такой маломощной гравитационной прощи совершенно не имеет смысла. Мы только потратим лишнее время. И столько же горючего, как если бы непосредственно с орбиты начали разгон к Марсу. «Тогда зачем мы туда летим?» — спросил я. «Вот я и надеялся, что, возможно, ты сможешь нам это прояснить», — ответил Джен. «Русские летали на Луну пару месяцев назад», — небрежно заметил Питер. По нашим данным, их бывший видящий успел проявить кое-что на обратной стороне. Они, то есть вы, — он кивнул на меня, — больше десяти лет готовили этот полет. И аккурат в то время, когда космонавты должны гулять по Луне, случается вся эта история с уничтожением аванпостов. Совпадение? Во-первых, все-таки не мы, — заметил я. Меня пытались убить спецслужбы родной страны, и я представляю другую организацию. Ладно, не лезь в бутылку, — примирительно заметил Питер. Если совсем честно, у нашей московской резидентуры тоже была экстренная директива о твоей ликвидации. Мы просто добраться не успели». «Тем лучше для вас», — усмехнулся я. Хотел добавить остроту про кровожадных динозавров, но вовремя осекся. Не время раскрывать особенности своего тюрвинга. Но незадолго до старта на нас напали, прямо в звездном городке. «Кто?» Джан округлил глаза. «У нас была информация о каких-то ваших ренегатах-повстанцах», — заметил Питер. Мы деликатно не вмешивались, пока вы не попросили самолет НАСА. По нашей информации, ренегаты оказались завербованными шпионами одной из цивилизаций падальщиков. Русские вместе с вами уничтожили их разведывательный зонд на орбите Земли. Все верно? Не совсем, вздохнул я. Это были никакие не ренегаты. Это были пришельцы. Вот точно такого же только мертвого я нашел тюрфинг. Джон и Питер пораженно замолчали и переглянулись. Ну, офигеть! Заметил американец. Полковник что-то резко сказал на китайском. Судя по интонации, выругался. «У вас был какой-то контакт? Они пытались общаться? Выдвигали требования?» Спросил американец после долгой паузы. «Ага», — кивнул я. Один из них, когда понял, что мы побеждаем, попытался поговорить. Говорил, что ему Тюрвинг нужнее. Причем Тюрвинг он назвал Утотом, хотя говорил по-русски. «И что, вы не пытались выяснить, почему им он мог быть нужнее?» заинтересовался полковник. «Не успели?» Я пожал плечами. Его застрелил напарник, а потом застрелился сам. «Сдается мне, Марс может быть только прикрытием», пробормотал Питер. «А наша главная цель — на Луне», закончил за него полковник. «Вот вообще не факт», возразил я. «Для чего тогда городить этот невероятно сложный огород с двигателем?» это то верно», согласился американец. «Ладно, возможно, не главная цель, но очень может быть промежуточная». «О которой нам почему-то не сочли нужным сообщить», — заметил китаец. «Возможно, потому что пока что и сообщать нечего», — сказал я. «Нам дают возможность самим себе найти работу». «Что ж», — кивнул Джан. «Если они этого действительно хотят, давайте этим и займемся». Мы молча разбрелись по каютам, договорившись встретиться через одиннадцать часов на мостике. К тому времени мы подойдем вплотную к Луне, но еще не доберемся до обратной стороны. Совершенно очевидно, нечто интересное нас ждет именно там. Причем оно было достаточно большим, чтобы разглядеть его с орбиты, пускай и низкой. Я привык перед сном принимать душ. Тут тоже можно было это сделать, но ускорение будет дано только после завершения гравитационного маневра, а до этого времени душем можно было пользоваться только в режиме невесомости. А это совсем не то поэтому я просто вытер лицо влажным полотенцем, разделся и забрался в постель, не забыв пристегнуть фиксирующие ремни на случай непредвиденных маневров. Засыпать в теплой и уютной каюте, глядя на звездную россыпь за иллюминатором, было на удивление приятно. Земля скрылась из виду, но зато появился Млечный Путь во всем его великолепии. Звездная россыпь, миллиарды миров, и, по крайней мере, некоторые из них обитаемы. Теперь я это знаю точно. Удивительно, сколько всего на самом деле вмещает та картина, которая сейчас отображается на сетчатке моего глаза. Неведомые миры. И целой жизни не хватит, чтобы узнать и увидеть хотя бы их заметную часть. Целая пропасть жизней. Может, и на меня сейчас тоже кто-то вот так глядит из космического корабля на орбите родной планеты. Такой же парень с похожими или совсем другими заботами и проблемами. Я попытался представить себе этого таинственного визави, И сам того не заметив, провалился в сон. Обычно я легко просыпаюсь в нужное время безо всякого будильника. Особенность организма — очень точный внутренний хронометр. Но в этот раз я проснулся от настойчивого треньканья, примежающегося стуком в дверь. Кто-то активировал сенсорную панель на входе. Я бросил взгляд на информационный монитор входа. Там отображалась температура, влажность, уровень ионизирующего излучения и, конечно же, бортовое время. Понял, что проспал чертыхнувшись отстегнулся от постели и проплыл ко входу чтобы разблокировать замок в коридоре висел питер выглядел он по настоящему обеспокоенным однако внимательно меня оглядев заметно расслабился все в порядке уточнил он да отлично ответил я наверное последствия джетлага я раньше никогда не перемещался так быстро в другой часовой пояс ясно кивнул американец и еще раз оглядев меня с головы до ног заметил отличная форма спасибо — ответил я и почему-то покраснел. — Если хочешь сохранить, давай в полете со мной тренить. У меня есть отличные программы для низкой гравитации. Знакомый физиолог разработал. Что-то, конечно, все равно потеряем. Это неизбежно, но, по крайней мере, потери не будут такими сильными. — Не вопрос. Я кивнул. — Вот дадим ускорение, и я готов. Питер улыбнулся, с силой оттолкнулся от переборки и, кувыркнувшись в воздухе, поплыл в сторону рубки. — Не задерживайся! сказал он, не оборачиваясь. «А то пропустишь самое интересное!» «Вот это вряд ли», — подумал я про себя, но промолчал. То, ради чего нас отправили в полет вокруг Луны, находилось ближе к центру обратной стороны, на низких широтах в районе кратера Королев. Это была упорядоченная спиральная структура, состоящая из волнистых перегородок, соединенных толстыми спицами. По правде говоря, сооружение мало напоминало функциональную базу, Совершенно непонятно, как в такой конструкции можно размещать полезные отсеки различной функциональной направленности. Впрочем, возможно, это и не база вовсе, а какой-то отдельный аппарат или прибор. Вот только даже у сложного и громоздкого прибора должна ведь быть какая-то система обслуживания. Если он, конечно, не полностью автономен. Я размышлял таким образом, глядя на раскручивающуюся внизу спираль из полинских размеров, когда вдруг меня осенило. Не прибор это вовсе. И не база. Это огромный маркер, единственная функциональная цель которого — привлечь внимание. Колоссальная упорядоченная структура среди мертвого лунного хаоса буквально кричала любому стороннему наблюдателю. «Заметь меня! Я здесь! Обрати же, наконец, внимание!» Но когда я впервые ее увидел, конечно же, не подал виду, будто что-то заметил. Вместо этого внимательно наблюдал за реакцией моих спутников. Момент был очень тонким. Если конструкция не проявлена, я буду первым, кто ее проявит, и то, что я видящий, перестанет быть тайной. Но и переигрывать было нельзя. Попытка скрыть наблюдаемое, которое уже проявлено, также гарантированно выдаст во мне видящего, намеренно скрывающего свои способности. Американец заметил спираль. Я понял это совершенно отчетливо, по расширившимся значкам и чуть учащенному дыханию. Он внимательно посмотрел на Джана, а тот на меня. «Григорий», — сказал китаец, — «ты что-нибудь заметил?» Он смотрел только на меня. «Плохо. Видимо, что-то заподозрил». Я повернул голову и сделал вид, что внимательно осматриваю проплывающую внизу лунную поверхность. Дошел взглядом до спирали. «Офигеть можно!» — сказал я, стараясь максимально убедительно сыграть искреннее удивление. «Оно... оно огромно!» Отменение укрылось, что американец с облегчением вздохнул. Жан улыбнулся одними уголками губ и тоже переключил свое внимание на лунную поверхность. «Надо активировать оптику», — сказал он. «Надо бы искать следы посадки возле конструкции». Ровно в тот момент, когда он закончил эту фразу, ожили динамики внешней связи. «Внимание, экипаж!» — наземный оператор в ЦУПе снова сменился. В этот раз голос был женским и довольно приятным. Категорически запрещается проводить дистанционные исследования структуры в кратере Королев. Повторяю, исследования структуры в кратере Королев категорически запрещены. Прошу подтверждения. Мы растерянно переглянулись.